«Мы?» — растерялся Шутила. «Слышишь, Коржик, это... как это... то есть... так-нибудь я шутила?» «Он спрашивает, как мы сюда попали?» «Нет, это мы вас хотели спросить, как вы сюда попали?» «Я, как всегда...» — пожал плечами Свистулькин. «Как всегда!» — воскликнул Шутила. «По-вашему, вы где находитесь?» — У себя дома где же еще? — Вот так номер не будь, — я шутила. — Слушай, Коржик, он говорит, что он у себя дома. А мы с тобой где? — Да, правда, — вмешался в разговор Коржик. — А вот мы с ним тогда, по-вашему, где, а? — вы вы у меня дома. — Ишь ты! — А вы в этом уверены? Свистулькин огляделся по сторонам и от изумления даже пристал на постели. — Слушайте, — сказал наконец он. — Как я сюда попал? — Ах, чтоб тебя не будь, я шутила, честное слово. Да ведь мы сами уже полчаса добиваемся от вас. Как вы попали сюда, — сказал шутила. Убедившись, что вся путаница произошла по его вине, Свистулькин очень смутился и пробормотал. — Извините, друзья, прошу прощения. Теперь я вижу, что по ошибке попал в чужую квартиру. Тут-то я гляжу, что здесь... Мебель словно бы не такая, как у меня. Да и обои на стенах не те. У меня желтые. Фу. А здесь какие-то синие. С этими словами Свистулькин вылез из-под одеяла и направился к двери. «Постойте-ка!» остановил его коржик. «Вы хоть оденьтесь сначала?» «Ах, да, извините!» — смущенно забормотал Свистулькин и, вернувшись, принялся одеваться. Он очень спешил, и поэтому у него все получалось не так, как надо. Галсток он надел наизнанку, чулки перепутал, правая нога у него никак не хотела провязать штанину, поэтому он долго скакал по всей комнате на левой ноге, под конец налетел на цветочный горшок с маргаритками и разбил его в дребезги. Кончилось тем, что он напярил на себя по рассеянности куртку Коржика и ушел в ней ту ночь шутил и Коржик легли спать совсем поздно. И только на следующее утро Коржик обнаружил пропажу своей куртки. Правда, у него осталась куртка Свистулькина, но беда была в том, что вместе с курткой пропало Коржикова удостоверение на право вождения автомобиля, которое лежало у него в боковом кармане. К несчастью, оба приятеля не спросили ни имени, ни адреса Свистулькина и теперь не знали, где его искать. Шутила сказал, что беда поправима, так как когда этот рассеянный коротышка, то есть Свистулькин, обнаружит у себя в кармане чужое удостоверение, он поймет, что надел не свою куртку, и принесет удостоверение вместе с курткой обратно. Услышав это, Коржик немножечко успокоился. Однако в дальнейшем все пошло вовсе не так, как предполагал Шутила, потому что приключения Свистулькина на этом не кончились. Они, возможно, и кончились бы, если бы в дело не вмешались Калигула, Брэкун и Пегасик. С тех пор, как эти три личности были превращены в коротышек, они бестолку слонялись по улицам и в конце концов сошлись в одном месте. Эта неожиданная встреча ознаменовалась бурным проявлением радости. Калигула не мог удержаться от смеха, глядя на Бракуна и Пегасика, рыку и пегасик громко ржали глядя на калигулу все трое сразу узнали друг друга несмотря на происшедшую в них перемену что то от прежнего вида сохранилось в каждом из них и как раз это обстоятельство очень смешило их насмеявшись досыа калигулу сказал вот что друзья нам надо отметить нашу встречу чем нибудь с сшибательным, чтоб хорошенько запомнилось Все трое глубоко задумались и думали до полуночи. Сначала никто ничего отдельного придумать не мог, но потом Пегасик сказал. По-моему, самое сноушебательное будет, если мы протянем поперек тротуара веревку, чтобы все спотыкались и падали. Ты гений, одобрил Пегасика Калигула. Раздобыв где-то веревку, друзья протянули ее поперек тротуара в том месте, где было потемнее и поскорее ушли, опасаясь, как бы кто-нибудь не надавал им по шее за такое мероприятие».